Глава восьмая «Чё опять не так-то?» — психанул я, плюхнувшись задницей на зелёный песок небольшой арены, где очутился полчаса назад, активировав вторую доступную технику. «Да всё не так!» — сплеснул руками, объятый изумрудным пламенем бородач. «Я как тебе велел стоять! В полуприседе, на пальцах ног, с прямой, как палка, спиной!» таки так и к... если было б так то удар бы вышел как надо а не получилось бы это не лепится, когда ты вместо атаки меня чуть ногу себе не оттепал да блин просто на носках с непривычки стоять пипец как сложно так то я ведь ни разу не балерина что еще за балерина э долго объяснять отмахнулся я передохнул Но поднимайся, продолжим. — Да блин! Я, кряхтя, снова встал на ноги. — И не блинка мне тут. Три единицы живы, вон, как корова языком слезнула. Значит, к мышцам энергия поступила, усталость прошла. И ты снова готов к ратному подвигу. И вот как тут поспоришь с сущностью, являющейся частью собственного измененного игрой сознания? «Вот псих, зараза! Как облупленного меня видят!» «И слышат, между прочим, как наставника костеришь!» Возмутился бородач. «За заразу, Денис, с тебя тридцать отжиманий! Ну-ка давай, упор лежа принять!» «Да я ж ничего такого не говорил!» «Достаточно того, что подумал!» «Охренеть! Никакого личного пространства!» «Уже сорок отжиманий!» «А еще-то десять свига «За то, что много болтаешь и ничего не делаешь!» «Беспредел!» «Пятьдесят отжиманий!» «Если немедленно к ним не приступишь, я умываю руки и изучай технику самостоятельно!» «Да понял, понял!» Заворчал я, опускаясь на колени и принимая упор лежа. «Видишь, делаю уже!» «Раз... два...» Менторским тоном... Начал отсчет псих. Я же, совершая необремененный интеллектом сгибы разгиба рук, невольно унесся в глубины перепрошитой озарением Феникса памяти. Как и обещал псих, короткий оздоровительный сон после манозатратных озарений, помимо исцеления телесных травм, адаптировал к теперешним реалиям и мою память. искусно вплетя туда и воспоминания предыдущего владельца тела. Потому, проснувшись, я просто знал уже практически все ответы на интересующие меня вопросы. Мне стало понятно, почему и как я здесь оказался. Мир, в который меня занесло, в отличие от родного, являлся системным, где наряду с привычными физическими правили бал также и игровые законы. Здесь, в воздухе, помимо стандартного кислорода, присутствовала жива, вырабатываемая разнообразными открытыми источниками. Алтарь в доме Савельевых, как несложно догадаться, был одним из них. И с помощью живы абсолютно любой разумный обитатель этого мира мог открывать уровни, получать навыки, развиваться и совершенствоваться по неписанным игровым законам. Однако, как водится, случались здесь и исключения из всеобщего порядка вещей. Некоторые разумные в игровом мире рождались инвалидами, с организмом, неспособным воспринимать и надлежащим образом использовать для саморазвития живу и загружающую среды. Одним из таких несчастных инвалидов стал Денис Савельев, бывший владелец моего тела. старший сын Артема Любомудровича Савельева, главы дворянского рода из ближнего круга князя Белгородского. Инвалидность моему предшественнику досталась с рождения. Его мать Екатерина Всеволодовна Савельева в девичестве Загорская скоропостижно скончалась от острого сердечного приступа примерно за неделю до родов и извлеченный из утробы мертвой женщины-младенец не успев полноценно развиться в чреве родительницы, оказался инвалидом, неспособным к поглощению окружающей живы. И в моем родном, лишенном игровой специфике мире, такой парень прожил бы нормальную, здоровую, полноценную жизнь, не испытывая от недостатка живы ни малейшего дискомфорта. Здесь же младенец-инвалид с первого вздоха был обречен на жалкое существование. Более того, родись Денис таким в простой крестьянской семье, он бы не прожил и десяти минут после рождения. Многочисленные пострадовые болячки требовали прорвы живы для восстановления тельца-младенца. Потому лишенный доступа к ней инвалид был обречен на мучительную, но, к счастью, быструю смерть. Но богатый родитель на много лет продлил несчастному агонию, добыв новорожденному сыну-инвалиду артефакт скрытого дыхания, искусственно накачивающий тело разумного живой из съемного контейнера, который, как несложно догадаться, по мере опустошения заменялся лекарем на новый. В следующие 18 лет жизни Дениц выживал лишь благодаря наличию на теле, закрепленного в районе солнечного сплетения, артефакта. Именно выживал, потому что полноценной жизнью его жалкое существование назвать было сложно. Лишенный возможности развиваться в игровом мире, несчастный ребенок рос в изоляции от общества, из-за телесной и духовной слабости, практически прикованный к постели. Да, артефакт снабжал его организм живой, однако данной малости хватало лишь на то, чтобы не умереть. Происходящий ежедневно с беднягой кошмар можно было сравнить с дыханием под водой аквалангиста кислородной смесью. Некоторое количество часов продержаться на баллоне сжиженного газа можно было вполне комфортно, но чтобы нормально жить под водой, живому существу нужны были жабры, как у рыбы. Несмотря на артефакт скрытого дыхания, поддерживающий жизненный тонус пилюли и великолепный уход, Денис медленно угасал. Накануне ритуала «жить», а вернее «выживать» в этом суровом для инвалида мире, несчастному оставалось считанные дни. Приглашенный отцом лекаря обреченно разводили руками. Организм страдальца был полностью истощен. И теперь только чудо могло избавить молодого барина от мучительного конца. Однако Савельеву-старшему... Нужно было кровь из носу любыми правдами и неправдами дотянуть старшего сына до совершеннолетия, которое здесь признавалось по достижении 19 лет. Дело в том, что, несмотря на внешний шик и лоск, род Савельевых сейчас переживал не самые лучшие времена. Дом и земли рода были заложены и перезаложены, и от объявления банкротства Артему Любомудровичу кредиторов удерживало лишь завещание, оставленная отцом покойницы Екатерины Всеволодовны, почившим буквально следом за единственной дочерью, богатейшим купцом Всеволодом Загорским. Завещание дед составил на имя своего единственного прямого наследника, внука Дениса Артемовича Савельева. Вступить в права наследства Денис мог лишь по достижении 19 лет. В случае же его смерти до совершеннолетия Все богатства купца отходили многочисленным двоюродным родственникам. Вовремя осознав, что с помощью артефакта дотянуть до доходягу первенца до совершеннолетия у него вряд ли получится, Савелев-старший решился обратиться за помощью к жрецам Ордена Спящей Тени и под очередной вексель оплатил проведение ритуала призыва астрального двойника в тело едва живого Дениса. Уж не знаю, как там жрецы Ордена разыскали меня в неигровом мире, но вынужден признать, что, кроме вышеозначенного, этим крутым мэном блестяще удалось свести меня с Ксю, неотличимым от живого человека големом, созданным по образу и подобию служанки Дениса, в которую несчастный смертник был безнадежно влюблен. Ну а дальше, как несложно догадаться, я стал жертвой ритуала. И в родном мире я разбился, грохнувшись с высоченного балкона на каменный пол торгового центра. Мой же подхваченный ритуалом дух был перенесен в тело астрального двойника из игрового мира в тело умирающего Дениса. Получив заранее статус игрока, оказавшись даже в новом теле, я запросто смог самостоятельно генерировать живу из местного алтаря. И следующие несколько дней отсыпался. качая живу и восстанавливая болезненное тело от мучившегося с моим прибытием тески. Жалел ли я о случившемся? Сложный вопрос. С одной стороны, на родине остались родители и друзья, по которым я, конечно, скучал. Но в новом теле с обновившейся памятью я не испытывал теперь какой-то душераздирающей тоски по дому, лишь легкую светлую грусть. Да, там я разбился, и для родственников и знакомых эта трагедия стала наверняка огромным горем и тяжким испытанием. Однако, сейчас я понимал, что случившийся ритуал на самом деле и для меня стал в некотором роде спасением. Ведь, по сути, после получения там статуса игрока, я тоже оказался инвалидом в своем мире, разумным, оказавшимся способным поглощать живу в неигровом мире, где добыть эту самую пресловутую живу, было огромной проблемой. Лишь бесконечная охота на твари с изнанки мира делала возможным там продолжение моего существования. Да, псих, разумеется, помог бы мне там в этом. Но даже с помощью системного предмета удовлетворить постоянно растущие потребности развивающегося игрока в неигровом мире было бы чрезвычайно сложно. И, подозреваю, на каком-то этапе развития это стало бы попросту невозможно. Кстати, о системных предметах. Оказывается, в игровом мире это крайне редкий и практически бесценный девайс, снять который со стенда в магазине здесь, в принципе, невозможно. Системные предметы в этом мире передаются из поколения в поколение, как величайшая родовая ценность. Из глубокой задумчивости вывел меня легкий подзатыльник психа. — Ну вот, хоть какие-то умные мысли в бестолковке твои завелись после отжиманий, — услышал я насмешливый хриплый голос наставника. — Че, уже все? — пропыхтел я, чувствуя, как вздулись от притока крови и длительной нагрузки мышцы рук и груди. — Полсотни отжиманий сделал, — кивнул псих. — Пока сядь, передохни чуток. Впрочем, ежели не устал, можем продолжить. Да сейчас. Фыркнул я, опуская колени, и тут же переворачиваясь на задницу. Так-то уговор был, что ты меня первой стойки изумрудного Берса обучать станешь, а не долбанным отжиманием. «Опробуй обучить такого», — фыркнул псих. «Ни тела, ни воли». На пальцах всего жалких десятых секунд и стуканом замереть не можешь. Да блин, я ж стараюсь. Я вижу. Весь песок на арене с задницей своей уже утрамбовал. А мёк понял, стою. Подскочив на ноги, я тут же на полусогнутых поднялся на носки, распрямил спину и, не дожидаясь команды, лёгким касанием левой руки татуировки на животе призвал в поднятую над головой правую сверкающий хищным лезвием системный предмет держай позицию держать обходя меня по кругу зловеще зашипел пылающий изумрудным пламенем бородач бей его команда раскатом грома громыхнула где то слева и краем глаза я засек как размытый зеленый силуэт метнулся мне за спину да ты издеваешься вражина завопил я Разумеется, мысленно. Оттолкнувшись левым носком, я совершил полуоборот на правом, штопором зарывая ступню почти целиком в мягкий песок, и одновременно, практически вслепую, нанес косой рубящий удар в противоход психу. Увы, в этот раз чуда не произошло. Топор просвистел в полуметре от увертливой цели. Но... Сейчас я успел хотя бы тормознуть левой ногой вращение и устоял на ногах. «Уже лучше», — хмыкнул осклабившийся бородач. «Определённые отжимания пошли тебе на пользу. Давай к Денису пор лёжа и ещё два десятка раз». «Сейчас-то за что?» «За вражину, конечно». Расплылся в зубастом оскале псих. «Желаешь поспорить?» «Да ну нафиг, проще отжаться». Буркнул я, падая на песок и принимая упор лежа. «Не, нам проще не надо, так что, считаю, говорил, пусть будет тридцать отжиманий. Или все ж таки желаешь оспорить?» Я счел за благо на сей раз промолчать и молча стал отжиматься. «Раз... два...» Менторским тоном тут же начал отсчет псих, прекратив придираться. Похоже, я понял, как следует себя вести с этим неадекватным типом. «Плюс десять отжиманий за неадекватного типа. Итого сорок». Свел на нет мое ликование насмешливый голос сверху. «Пять. Шесть. Блин!» – мысленно застонал я, энергично работая руками. «Поворчи еще там. Девять. Десять». Я стиснул зубы и продолжил отжиматься.